Глава 20. Разговоры по душам. Вам знакомо это чувство, когда на теплоходе музыка играет, а ты одна стоишь на берегу. Искренне надеюсь, что я не одинока. Ибо быть одиноко и ни хрена не понимать это уже перебор даже для моей нервной системы. В смысле, вот и всё, чем смог разродиться мой мозг. Кол подогнул одну ногу и развернулся лицом У меня тоже есть парочка вопросов, поэтому, думаю, будет честно, если мы станем задавать их по очереди. Идёт? Идёт. Возрадовалась я такой небывалой рассудительности собеседника и пока тот щёлкал клювом, быстро протретерила. И девочкам надо уступать, поэтому я первая. Как мой браслет может принадлежать тебе? Оба браслета завещал мне дед после своей кончины. Я с подозрением глянула на серого кардинала. А ты, я смотрю, не особо любишь делиться секретами, да? Да, незамедлительно ответил Кол и лукаво улыбнулся. И я ответил на два вопроса подряд. Следовательно, с тебя тоже два ответа. Вот ведь хитрый жук, а ещё добропорядочным магом притворяется. Ну раз уж подловил, то подловил. Как Нэт Хантер оказался на тверди. Пожало плечами и сделал глоток какао. Вопрос был лёгкий. Со слов отца, то были происки врагов. Мама любила рассказывать, что Недхантер, подобно Богу, упал на землю, аккуратно половичок перед нашей дверью. Мне же думается, что папочка по молодости любил отжигать. Один раз он так сильно перебрал праздную очередную победу команды «Черные крылья Сатурналей», что полетел в непогоду. Орлицу выкинула через истанчившийся из-за буря барьер и перебила крыло. Вот так Нэт и оказался вынужденным куковать целый год на Тверде, выжидая, пока я-я восстановится настолько, чтобы поднять седока в воздух. Дальше все было скучно и прозаично. Мама влюбилась в молодого бога, забеременела дочкой, а когда новоявленный папашка сел на орла и свалил на свой парящий остров, дескать, у вас тут экология плохая, магические потоки выжигает, мама самостоятельно растила и заботилась о малышке. Самое обидное, что она до последнего мига верила, будто Нэтт Хантер вернется за нами. Он вернулся, да только ее с собой не взял. «Да — До какого возраста ты жила на Тверди? — Двенадцать, — тихо вздохнула я. Он выкрал меня в двенадцать и поспешила перевести тему. Твой дед тоже был родом с Тверди? — Да, мой вопрос. — Эй, — возмутилась я, — так нечестно. — Какие вопросы, такие ответы. Развел руками Коул, получил от меня тычок и улыбнулся. «Хорошо. Родители матери, мои бабушка и дедушка, прибыли на остров Стверди. Дед не уточнял причин. Говорил, что это его награда за спасение жизни первого мага. Как я понял, маг разделил браслет на две части, чтобы не разлучать супругов, и забрал обоих. Поэтому, теоретически, наши браслеты — пара». «Вот те раз...» «Наши отцы заключили сделку». место в совете для сэнт-клеров в обмен на золотые браслеты, оставленные мне в наследство. Вот почему я так удивился, когда нет вернул один из них. А вот те и два. Как это вернул? Я вскочила на ноги, позабыв, что в руке чашка. Какао радостно булькнуло и отправилось в свободный полёт. Зефирки возглавили компанию по захвату мира. Летело всё это богатство недолго, зато далеко. и было встречено штанами многострадального продавца, зачем-то поднявшегося на крышу. — Ау-у-у-у! — взвыл бедолага, хватаясь за ширинку и пускаясь в пляс. — И вот чего он так всполошился? Какао ведь успело давно остыть. Или не успело? В итоге всех нас, меня, Коула и пакеты, выставили из торгового центра с пожеланиями больше никогда не встречаться со столь разрушительными клиентами. Посетовав на судьбинушку, я ухватила своего галантного кавалера под локоток и двинулась в сторону рассадника знаний, в академию. Довольный Коул шагал рядом, и только пакеты всю дорогу жалобно бренчали. И все-таки попыталась я вернуться к прежней теме. Если у Неда было два браслета, почему он не забрал маму? Коул споткнулся о развязавшийся шнурок и наклонился. Я выпустила его руку в нетерпении, переступая с ноги на ногу, когда почувствовала уже знакомое покалывание неужто Ден вновь решил поиграть с порталом вспышка магии моя собственная вспышка гнева вечерняя улица торгового ряда сменяется на залитую искусственным светом раздевалку а вместо широкой спины склонённого коула злорадно улыбающийся ден твою вентри Капитан команды, меняющей себя как минимум в восходящей звездой Airballa, как максимум в членом совета магов и волшебниц, вскочил с лавки, иткнул мне в лицо экраном развёрнутого дека. И как это понимать? Я мознула взглядом по плакату команды, что не говори, а я со своими алыми локонами чертовски хорошо смотрюсь на первом плане, и молча отвела руку с зажатым экраном. Побелевшие пальцы Дена так сильно стискивали тонкий экран, будто это моя шея. Мне уже позвонил отец с вопросом, они поменялся ли у команды Чёрные крылья Сатурналии капитан. У собеседника окончательно слетела кукушечка, и в окончание фразы он проорал в лучших традициях охотника в диких племенах, улепётывающих от голодного тигра. Моё терпение, которое Дэн и так испытывал на прочность через чур, часто, не выдержало и дало сбой. От меня-то ты чего хочешь, справедливо возмутился. Извинений рякнул от просковыскопоставленного папочки. Ты ничего не смыслишь в спорте. Ты отвратительно относишься к команде, срываешь тренировки, ведёшь себя в небе как самоуверенная выскочка. Ты не заслужила права даже мелькнуть на этом плакате. Вентери, я напишу тебе пламенное послание с извинениями на позолоченном пергаменте и зачту его с вершины горы. Но сейчас, извини, у меня есть дела поважнее. И я попытался обойти взбешённого игрока, прошу принять это во внимание, ни треснула его позонощивая физиономия, ни огрела забористым проклятием, даже талант изысканно хамить и провоцировать на драку демонстрировать не стало. Я попытался обойти и решить это дело миром, да инвентари не дал. Что? Рассерженный гадюк и выдохнул он, заступая мне путь. Что может быть важнее этого разговора? Поминки Кто-то умер? недоверчиво скривился Ден. "Да", рявкнула в ответ. "Моя вера в наличие у тебя мозгов". Толкнув капитана команды плечом, я двинулась в сторону двери, взялась за ручку и услышала то, что во многом определило будущее. "Мне жаль, Мак". "Серьёзно?" я даже притормозила, оглянулась и вопросительно приподняла брови. "Мне жаль?" — повторил Вентери, при этом его лицо не выражало ни капли сожаления, скорее, язвительность. — Жаль, что все то дерьмо, что бурлит внутри, ты считаешь своим характером. — Да пошел ты со своей мудростью знаешь куда! — рявкнула в ответ, но стало обидно. Шибану в дверью о косяк, я выскочила в коридор. Дек пиликнул и дернулся. — Тебя нужно спасать, — уточнял Коул, по всей видимости, уже благополучно дотащивший пакеты до Академии. — Нет, сама справилась. — Вентери выжил или мне прихватить лопату? — Вот наш человек. Я невольно улыбнулась, чувствуя, как возвращается приподнятое настроение, и заверила Коула в том, что смертоубийство не случилось. — Замечательно. Тогда спасай меня. Таша взяла в оборот, требует складывать из салфеток птичек, а я не силен в кухонном оригами. представила себе высокого сэнт-клера с высунутым от усердья языком, складывающего салфетки, грозно застывшую фигуру тощей Таши, которая командным тоном велит ему поторопиться, и невольно фыркнула от смеха. "Мэк, мэк, мэк". А это пришло уже от Джека. "Не знаю, где ты, но ты нам очень нужна, причём срочно". Таша слегка разошлась. "Иди и утехамирь", подразумевалось само собой, поэтому я поспешила на выручку. Меновала длинный, как кишка великана, коридор, прошла мимо открытой двери в тренерскую. "Яра, можно вас на пару слов?" Споткнулась, оглянулась и только тут поняла, что окликнули меня настоящим именем.